Глава 14. Он не договорил, нас прервали крики откуда-то со стороны. Оказалось, что падение Гаргулье не осталось незамеченным, и теперь сюда спешили несколько адептов, а чуть позади, стремительно нагоняя их, мчался тренер Седрик Бруквар. И, судя по выражению его лица, нам безопаснее было бы быстренько помереть и самим закопаться под груду камней, оставшихся от Гаргулье, и водрузить сверху могильный камешек, чем встретиться с наставником лично. Потому как что-то подсказывало, разъяренный Бруквар опаснее любых смертельных проклятий. Обогнав всех, наставник оказался рядом с нами первым и тут же спросил, обращаясь к Дэну и указывая взглядом на каменную груду. Ронял. Спасал. Вскинув голову, не менее эмоционально рявкнул страж, закрывая меня своей спиной. А я в этот момент старательно приводила себя в порядок, «Поскольку, как выяснилось, поцелуем мы слегка увлеклись». «А она?» — допытывался наставник. «Стояла под падающей статуей». За меня ответил Стил. Я высунулась из-за плеча своего спасителя и активно закивала. Да, именно так оно и было. Тренер осмотрел нас, потом задрал голову, глянул на поломанный край черепицы и уже более миролюбиво поинтересовался. «Целитель нужен?» Обращаясь уже ко мне, уточнил бруквор Я отрицательно замотала головой. «Стила» тренер не спрашивал в принципе, видимо, полагая, что выпускники Академии должны быть и так противоядерными настолько, что при попытке пришибить их молотком ломается молот, а не страж. Спустя некоторое время нас отпустили, перед этим, правда, основательно допросив, а еще поставив «Стилу» по защитной магии «отлично», а мне влепив штраф за то, что безалаберно подошла к вопросу самостоятельного спасения». Отбывать наказание я снова должна была в оранжерее. Узнав об этом, едва не заскрипела зубами. Да чтоб тебя, если так пойдет и дальше, я скоро в этой теплице корни пущу. Не боевой мак, а ботаник. Зато злость придала мне сил, и к общежитию я шкандыбала весьма бодренько, только недолго. Едва мы прошли метров сто, как Стил остановился и произнес. Некий постой. Я резко развернулась. В крови бурлили эмоции. Злость, страх. А еще смущение, которое я старательно прятала за первыми двумя. Ведь сегодня мы целовались, потому что... Да просто целовались, демоны подери. Не потому что стражу нужно было меня обыскать или мне поставить одного умника на место, а потому что меня тянуло к Дэну. И это было ужасно. Хотя, может, он так решил меня успокоить? Отвлечь от истерики. А я в состоянии аффекта... Да, верно, именно так. И никакие это не чувства. И вовсе «Страж» мне не нравится. У нас просто с ним одна магия на двоих. И одна тайна. И... И больше ничего. Вот. Успокоив себя таким образом, я выдохнула. И мой ответ прозвучал даже вполне нормально, без обвиняющих интонаций или нервических выпадов. «Да». Я искал тебя, чтобы поговорить. Я ничего не ответила, лишь внимательно посмотрела на «Стража», стараясь выглядеть при этом абсолютно невозмутимой, Словно ничего и не произошло полчаса назад. Ни пикирующие горгульи, ни спасения, ни поцелуя. Кажется, я расшифровал описанный обряд. У нас есть неплохие шансы вернуть себе свою магию. Только времени не так уж много. Нужно успеть до полнолуния. Я машинально посмотрела на небо, куда совсем недавно выкатилась почти круглая. Лишь один бок не такой покатый луна. А это значит, что у нас в запасе от силы пара дней. Мы успеем? Взволнованно выдохнула я, про себя признавая, «Быть бесстрастно невозмутимой у меня не очень-то получается. Рядом с Дэном так точно». «Должны. Твой дар». Тут страж поморщился, и мне показалось, что даже как-то побледнел. «Очень жгучий». «Что с тобой?» «Всерьёз забеспокоилась я». «Ничего сейчас пройдет. Сквозь стиснутые зубы прошипел Дэн. «Твоя сила, она строптивая». И когда я призвал ее для защитного плетения, то она немного выжгла мои кона. Он не успел договорить, как я приложила свои ладони к его лицу. И это подействовало настило, почище любого парализующего заклинания. Он замер неподвижно. А я постаралась прислушаться к той части себя, что сейчас была внутри стража, к своей магии, что бушевала сейчас внутри Дэна. Мой дар не истовал, бесился, словно дикий жеребец, на котором чужаку удалось проскакать милю, после которой то ли седок покинул круп мустанга по доброй воле, то ли наглеца сбросили. тш прошептала я и потянулась к своей силе, убаюкивая, увещевая ее, И энергия, до этого бурлившая горным потоком, начала спадать, стихать. «Спасибо!» — спустя какое-то время хрипло отозвался Дэн. «Ты спас меня, я тебя!» Усмехнулась и, отнимая руки от мужского лица, добавила, понимая, что выходит кривенькая рифма. «У нас ничья!» Он чуть склонил голову, а я, наоборот, слегка запрокинула. И сейчас наши взгляды говорили между собой, без слов о важном и простом одновременно. И было гораздо тяжелее противостоять этому взгляду, чем пройти полосу препятствий на тренировке у Бруквара. Вечер был уже на исходе. И аллея, по которой мы возвращались в общежитие, была тихой, но, к сожалению, не безлюдный. И мимо нас, застывших на месте, в какой-то момент прошла парочка адепток. Они что-то негромко обсуждали между собой. Но когда поравнялись со мной и Дэном, одна заливиста, нарочито громко засмеялась, заставляя обратить на себя внимание. Я обернулась чуть раньше стила и успела заметить острый, как бритва, взгляд темноволосой девицы, которым она меня полоснула, как ножом. А затем произошла поразительная метаморфоза, На губах Адептки расцвела чарующая улыбка. Глаза заискрились, и она превратилась в само очарование, проворковав «Привет, Эл". Голос был настолько мелодичным, словно трель колокольчика, что у меня даже зазвенело в ушах. А еще я с неудовольствием отметила, как эта девица сократила имя Дэниела. «Привет, Адель!» кивнул Адептки Стил, повернув голову в сторону разговорчивой девицы. И кто б знал, Почему у меня в этот момент-то зачесалась левая рука? Настолько, что так и захотелось прислонить свои пальцы к щеке Дэна, чтобы повернуть его лицо, профиль которого я сейчас созерцала ко мне целиком, в анфас. «Мы сможем завтра встретиться после занятий?» — допытывалась адептка, все так же мило улыбаясь. «Созвонимся». Уклончиво кося на меня взглядом отозвался Дэн. «А у меня внутри наступила ночь». И захотелось в раз быть отсюда подальше. «Буду ждать», — прозвенела эта девочка колокольчик и подцокала своими каблучками прочь под ручку со своей подругой. «Это моя напарница по проекту магистра Сторуса. У старика привычка мешать между собой потоки при работе над практическими заданиями». «Зачем ты мне это говоришь?» — сглотнула, постаравшись принять гордый и независимый вид. «Затем что делаешь это?» «Что?» Я скрестила руки на груди. «Ты на меня смотришь». «Смотрю», — скептически приподняла брови. «Этот твой взгляд», — пояснил Дэн, от чего я еще больше запуталась. «Но я не вижу себя со стороны, и это мои глаза». «Да, это твои глаза», — перебил меня страж. «И они словно говорят, у него с ней что-то есть». «А разве нет?» «Нет», — Раздраженно произнес Дэн, словно потеряв терпение. «И меня, оказывается, бесит» что ты обо мне подумаешь, демоны знают что». Он выпалил это на эмоциях и словно споткнулся в последний момент о собственные слова, будто уже пожалел, что их произнес. «Извини». Спустя несколько томительно долгих секунд выдохнул Стил. «Но мне действительно важно, чтобы ты знала. Да идеала мне далеко, и я далеко не подарок, но я никогда не унижу тебя ложью». Он произнес это так, что я поверила. Вот так сразу поверила, и все. «Извиняю». Милостиво согласилась я. «Но твои поклонницы меня раздражают». Я сказала это в сердцах и тут же прикусила язык, но поздно. Зато Дэн от услышанного разулыбался, словно я сказала ему изысканный комплимент. «Просто невыносимый страж». «Давай я тебя лучше, наконец, допровожу до общежития, чтобы точно знать, что больше ничего не случится». Я, поражаясь, самой себе согласилась. А по пути мы обменялись номерами магафонов и, что удивительно, болтали как приятели. Дэн рассказывал мне студенческие байки, я поведала ему о подвигах Пуси в стенах Академии, так что, когда мы прощались на крыльце, я поймала себя на том, что улыбаюсь. Встретиться мы с Дэном договорились завтра вечером и, наконец, провести ритуал обмена магией, а пока стоило как следует выспаться и набраться сил. Но, переступив порог комнаты и взглянув на стопку книг, что стояла на столе, я мысленно взвыла потому что напрочь забыла про задание, которое сегодня нам дали на лекции по зельеварению, и его нужно было подготовить к завтрашнему практикуму. Да чтоб меня!» Дара и Лори безмятежно спали. А я, стиснув зубы, села за учебник. взевала на каждой не то что странице, строке, но упрямо продиралась вперед, заучивая зубодробильные термины. Как оказалось, многого я не проходила. Все же учебная программа в провинции уступала столичной. Но я понимала, если сейчас что-то упущу, то пробелы в знаниях будут нарастать, как снежный ком. Поэтому достала блокнот, в котором стала делать пометки по непонятным моментам. Нужно обязательно их прояснить. Заглянуть в библиотеку до ритуала обмена магией. Потому как обретение собственного дара — это, конечно, важно. Но если я вылечу из академии за неуспеваемость, то у меня его попросту частично запечатают. По законам Кавира Тех, кто не смог овладеть собственным даром, его не лишали. Но если сила велика, то ее перекрывали, оставляя тонкий ручеек вместо полноводной реки. Достаточно для бытовых нужд, но квартал не разнесет. Наконец, с зельеварением было покончено. Я уже было сладко потянулась, мечтая, что сейчас лягу в постель и вдоволь насплюсь, как взгляд упал на руку Дары, которой она во сне подпирала щеку. «Рука, руки». «Мазоли!» — всплыли вдруг воспоминания, которые события сегодняшнего вечера отодвинули на второй план. И я, лихорадочно схватив с тумбочки магафон, набрала номер Дэна. И только потом посмотрела на часы. Они показывали полночь. Не самое урочное время для разговоров. Но вызов все равно не скинула, продолжая упрямо сжимать артефакт. Мне сейчас казалось очень важным задать один единственный вопрос Стилу. Гудки шли один за другим. Монотонные. Они словно били на наотмашь по моим нервам. «Ну же, давай, ответь!» Вопрос зудел внутри меня, рвался наружу и... «Ник!» Сонный голос, в котором, тем не менее, мне послышались сталь и напряжение няньки, которая только на миг отвернулась от карапуза, а тот уже умудрился вляпаться сразу и в грязь, и в неприятности. «Что случилось? Где ты?» Все в порядке, я жива, здорова и даже нахожусь не на каком-нибудь кладбище, а в своей комнате» поспешила заверить стража. «Мне только нужно знать. Ты при отработке в оранжерее надевал перчатки?» «Что?» В голосе Дэна было столько удивления, возмущения и желания меня придушить, что я искренне порадовалась разделявшему нас расстоянию. «Ты позвонила в первом часу ночи, чтобы меня спросить об оранжерее?» «О перчатках», — поправила я. «Ты мой единственный знакомый аристократ, и меня сейчас интересует вопрос, Как ты полол сорняки? Голыми руками или в перчатках? В перчатках, если без них на руках остается травяной сок. И если сорняки были магическими, то такой очищающий заклятие не берут. Нужно ждать, пока сам сойдет. Выдохнул Дэн, видимо, уже смирившись: Таким ненормальным девицам, как я, лучше ответить. Тогда в подарок можно получить еще пару часов спокойного сна, но не факт. А вот магнус Элрой полол без. Я представила, как сын канцлера на светском приеме прячет руки за спину, потому что те в бурых пятнах от сорняков. И что-то мне мало верилось в такую картину. У него еще ладони в мозолях, и ногти прямо под корень стриженные, и он руками работал очень споро, как будто привык к тяжелому труду. Стоп! перебил меня страшно и насторожился. Кто такой еще этот Магнус? Я, коротко глянув на мир на спавших соседок, все же решила, что конспирация не будет лишней и зашептала в артефакт, больше не называя имен. Получилось, правда, слегка по-идиотски, но, как говорится, бережёного пульсар бережет, а бережёный переваривается у демона в желудке. «Один из тех троих кандидатов. Я с ним сегодня отрабатывала в оранжерее». «Ясно», — с неудовольствием заметил страж. И, видимо, окончательно проснувшись и проанализировав услышанное, задал очень точный вопрос. «Но если ты хотела узнать про перчатки...» «Значит, у тебя были сомнения по поводу того, кем является этот твой Магнус? Почему?» «Он не мой, он наш с тобой общий», — фыркнула я, напомнив, что подслушивали мы в библиотеке вместе. «А сомнения?» «Просто мне показалось, что он неплохо, не понаслышке знает тех, кого простой человек знать как бы не должен». «Так хорошо или лично», — уточнил Дэн. «Если речь идет о ком-то из высшего света...» то многие наследники великих династий — люди публичные. Их не обязательно знать лично, чтобы знать хорошо. Достаточно светской хроники и скандалов в желтой прессе. Я машинально побарабанила пальцами по подоконнику. Возможно, страж прав. Может, мой Магнус просто в курсе, что за фрукт принцеска Скажем, графёнок был участником какой-нибудь скандальной вечеринки, новости о которой растиражировали столичные газеты. Просто я не в курсе». «А ты знаешь сына графа?» Тут я поняла, что без понятия, какая фамилия у принцесски. Да и у пирата. «Не, надо ближе познакомиться с коллективом, даже если коллектив этого не хочет», — подумала я про одногруппников. «Какого именно?» — устало выдохнул Дэн. «Никоса, блондинчик такой, чистая принцесска!» — сказала и поняла, какую глупость сморозила. Но самое удивительное ждало меня впереди — Оказалось, по столь скудным сведениям стил смог идентифицировать личность адепта. «Кажется, похож на Ника Сафаута. А что?» «Он в новости не попадал?» — продолжала допытываться я. «Да наверняка попадал». Обреченно, словно распрощавшись с мыслью, что сегодня ему удастся выспаться, выдохнул Дэн. «Он заезды ночные любит, насколько я знаю». «Хм... А у Магнуса отец механик. Что уж тогда есть вероятность...» что тот, с кем я сегодня полола грядки, вполне мог и лично знать принцесску. И я со спокойной душой вычеркнула имя Магнуса Элроя из мысленного списка подозреваемых, но решила, что приглядывать за ним все же стоит. «Что ты еще хотела знать?» — меж тем спросил Дэн. «Да, вроде бы пока...» «Ничего». Я растерялась и предложила тем тоном, который обычно слышала от нашкодившей сестренки, когда та, высунувшись из-за угла, Опасливо уточняла, стоит ли уже вступать в переговоры или пока еще однозначно права. «Может, тогда спокойной ночи?» «А как же продолжить наш романтический ночной разговор?» Иронично предложил Дэн. «Это прозвучало бы куда эффектнее, если бы не широкий зевок в конце. Он был такой заразительный, что мне самой захотелось открыть рот пошире. Еле удержалась. А может, в другой раз?» Я все же зевнула. «Ну, раз дама настаивает». Это рябину на коньяке настаивают, а я вношу конструктивное предложение. Все же не смогла удержаться от встречной подколки. А то какой отборный дипломат выискался? Прям сортовой. Интересно, в каких питомниках таких разводят? Потому как не может же на ровном месте такой талант передергивать фразы появиться. Тут явно не обошлось без тщательной селекции. Хорошо, тогда конструктивное предложение принимается. В голосе Дэна прозвучала усмешка. Но нельзя было просто так после этого сказать спокойной ночи и, услышав ответное, сладких снов, а затем взять и нажать отбой. Мы проговорили с Дэном еще не менее получаса, уверяя друг друга, что полны бодрости и сил, и при этом непрестанно зевая. Я так еще и глаза почти закрыла и стояла, прислонившись к стене, чтобы, случайно задремав, не упасть, подозревая, что и страж был в примерно таком же состоянии. Может, мы бы болтали и дольше, Но в какой-то момент оба поняли, еще немного и расцветет. «Может, еще немного поговорим?» Шутку спросил Дэн. «Нет, я хочу утром проснуться». «Амбициозно», прокомментировал он мой самоуверенный ответ. И мы попрощались. На этот раз до утра. Я отключила магафон, завела будильник и легла в постель. И когда уже накрылась одеялом и прижалась щекой к подушке, поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Широко и счастливо а потом провалилась в сон, как в черный бездонный колодец.